Глава вторая. В начале зимы князь Николай Андреевич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению и на ту пору восторга к царствованию императора Александра I и по тому антифранцузскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству. Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости, неожиданные засыпания, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детской тщеславии, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик особенно по вечерам выходил к чаю в своей шубке и пудреном парике и начинал затронутые кем-нибудь свои отрывистые рассказы о прошедшем или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковые чувства почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными революционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткой дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял величественно приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме этих двух-трех часов во время которых они видели хозяев, было еще двадцать два часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома. В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марии Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей, бесед с божьими людьми и уединения, которые освежали ее в лысых горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила, все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреевич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было. В этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях. Мадемуазель Бурьян, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стало ей неприятно, и она по некоторым причинам стала отдаляться от нее, Жюли, которая была в Москве и к которой княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чуждой ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время по случаю смерти братьев, сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинство. Жюли находилась в том периоде стареющей светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества, и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать некому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, потому что он, женившись, не знал бы, где проводить свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь, и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело напротив казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой... Выводила из себя старого князя и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новые горе, прибавившиеся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойства раздражительности своего отца. Сколько раз она не говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот-вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за ручку, и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злой дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданиями, без позволения выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки и утешал ее. Но более, более всего горе доставляло княжне раздражительность ее отца. всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклон, и ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду, ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно. Но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил и зато мучил себя и ее, умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью. Это было его большее сближение с мадемуазель Бурьен, пришедшей ему в первую минуту по получении известия о намерении своего сына мысль-шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Бурьен, видимо, понравилось ему. И он с упорством последнее время, как казалось княжне Марии, только для того, чтобы ее оскорбить, выказывал особенную ласку к мадемуазель Бурьен и выказывал свое недовольство к дочери выказыванием любви к Бурьен. Однажды в Москве в присутствии княжны Марии Ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал. Старый князь поцеловал у мадемуазель Бурьен руку и, притянув ее к себе, обнял, лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут мадемуазель Бурьен вошла к княжне Марьи, улыбаясь и что-то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы. Решительными шагами подошла к Бурьен, и, видимо, сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса начала кричать на француженку. «Это гадко! Низко, бесчеловечно! Пользоваться слабостью!» Она не договорила. «Уйдите вон из моей комнаты!» — прокричала она и зарыдала. Но другой день князь ни слова не сказал своей дочери. Но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с мадемуазель Бурьем. В конце обеда, когда буфетчик по прежней привычке опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты. — Не слышат! — два раза сказал! — Не слышат! Она... «Первый человек в этом доме! Она мой лучший друг!» — кричал князь. «И ежели ты позволишь себе...» — закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье. «Еще раз, как вчера, ты осмелилась забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон! Чтоб я не видал тебя, проси у нее прощения!» Княжна Марья... просила прощения у Амалии Евгеньевны и у отца за себя и за Филиппа Буфетчика, который просил заступы. В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие-то минуты при ней этот отец, которого она осуждала или искал очки, ощупывая них и не видя, или забывал то что сейчас было или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался не видал ли кто его слабости или что было хуже всего он за обедом когда не было гостей возбуждавших его вдруг задремывал выпуская салфетку склонялся над тарелкой трясущейся головой он старый слаб а я смею осуждать его думала она с отвращением к самой себе В такие минуты.